Агата с а н л а й т Я буду рисовать только тебя. Издательство Автор. 2022 год. Пролог. Простите. Я думала, вы будете делать мне татуировку. Я ведь и брови, и стрелки у вас делала. Я разглядывала мужчину. которого привел мой мастер. Высокий, красивый, плечистый, явно уделяет время для занятий в спортзале. Голубые глаза и светлые волосы, собранные в короткий низкий хвост. Лицо кажется немного хищным из-за резких черт. Губы чувственные, жестко очерченные, и хорошо, иначе казались бы женственными. Квадратная челюсть. Синяя брендовая водолазка явно из ограниченной коллекции, и такие же джинсы. Что он тут делает? Нет, у Максима шикарный тату-салон, и публика тут самая разная. Даже бизнеследи порой захаживают, как и я, подчеркнуть цветом брови или глаза, или сделать себе цветочек в таком месте, чтобы мужчина завелся еще сильнее в определенные минуты. Но все-таки Влад Горский, как представил его Максим, явно не был клиентом. А мастера татуажа выглядели совсем иначе, несколько менее холеными и дорогими. Горский казался вазой династии Мин в каком-нибудь местечковом затрапезном музее, наполненном черепками и глиняными сосудами, шедевром Давинчи в маленькой картинной галерее новоделе. Влад художник нарушил затянувшуюся паузу Максим. Я хочу взять его эскизы для татуировок. Он сам предложил нарисовать вашего дракона. Вы же хотите не такого, как в каталоге? Я растерянно кивнула. Ну вот. А Влад может нарисовать любого. Абсолютно. И по вашему желанию. Максим покосился на художника так. словно подталкивал и его подключиться к переговорам. Владгорский прочистил горло. У меня есть идея. Я нарисую вашего китайского мудрого дракона. Сами оцените. В конце концов, татуировщик у нас Максим, а рисунок можно сразу стереть и сделать новый. Что скажете? Глаза Горского странно сверкнули. Я развела руками. Ну ладно. Горский устроился в кресле рядом с кушеткой, взялся за маркер, а я сняла свитер. С минуту художник так пялился, будто немедленно сорвет с меня все остальное, вот прямо сейчас, не сходя с места, а затем просто завалит на кушетку с совершенно определенной и совсем не художественной целью. Я аж поежилась от такого откровенного раздевающего взгляда. Ну, подтолкнул Горского Максим. Да, сейчас. в с т р е п е н у л с я Влад так, словно забыл, зачем мы тут сегодня все собрались. Горский принялся аккуратно выводить контур дракона на моем плече. И почему-то казалось, он гораздо больше не в своей тарелке, нежели я сама. Максим пока удалился. И мы остались в комнате вдвоем. Художник тяжело дышал, словно сильно волновался. Понравится ли мне его работа? То и дело менял положение на стуле и что-то поправлял в кармане. Будто ему что-то мешало или выступало раздражающим фактором. Однако вскоре моим вниманием завладел рисунок. Да, Максим не обманул, не преувеличил. Дракон получался действительно не такой, как в его буклетах, переполненных злобными, о с к а л е н н ы м и монстрами. Ночью увидишь и испугаешься. Из под маркера Горского вышел китайский, мудрый дракон, красивый, с небольшими крылышками, чешуйками, которые будто переливались тенями, с умным взглядом и мордой. При этом сам рисунок был размером всего лишь с полтора спичечных коробка. Я, как завороженная, следила за резкими, уверенными штрихами Горского, который доводил дракона до ума, добавлял чешуйки, тени, а затем, когда он закончил, отложил маркер и несколько минут внимательно изучал получившийся рисунок. Замер, словно окаменел, посмотрел на меня и прочистил горло. Нравится? Красиво. Честно призналась я. Э, э, не хотите встретиться после татуировки? Сходить в ресторан? Я просто ошалела от подобного предложения, напористости и нахальства. Нет, Горский был красавчиком и определенно не бедным. Об этом говорила вся его одежда. А кожаные туфли, которые я разглядывала поначалу, пока рисунок представлял собой лишь несколько линий. Так вообще вопили о том, насколько неприлично богат их хозяин. Но он ведь даже имя мое не спросил. И уже только следующей мыслью м е л ь к н у л а да о чем я вообще рассуждаю? Я ведь замужняя женщина. В браке счастлива лишь местами. Есть у нас серьезные проблемы в отношениях и о т н о ш е н и я ко мне супруга. Но... Это не повод вот так сразу вешаться на шею первому встречному богатому хлыщу, которому только одного и надо. Но однозначно только, раз даже имя мое его не интересует. Простите, но я замужем и у меня ребенок, школьник. Даже не знаю, зачем мне потребовалось такое длинное объяснение. Я могла просто отказаться. А сейчас мой ответ больше походил на поиски предлога повода не встречаться с Владом. Горский поморщился, отвернулся, а затем широко улыбнулся. Так, словно он артист цирка. Тащит поезд и делает вид, что это доставляет ему н и с чем не сравнимое удовольствие, а не только кучу денег. Ну, я же не в постель вас приглашаю, Жасмин. Ого! Я ш а т о р о п и л а Он знает моё имя? Максим сказал. Кажется, я поторопилась с выводами относительно этого мужчины. Тем не менее, мужчина, что предлагает замужней женщине сходить куда-то, однозначно сомнительный тип. Взгляд Горского так и впился в моё лицо, словно гипнотизировал. На минуту даже стало немного неловко. Этот мужчина смотрел так, вот даже не знаю, словно не в ресторан приглашал, а в койку. И все-таки было в его обращении со мной что-то такое, от чего сердце вдруг сбилось с привычного ритма. Я смотрела в глаза Горского, сверкающие, будто у него высокая температура, и не могла отвести взгляд. Почему? Да чёрт его знает. Только комната вдруг показалась тесной, слишком тесной для нас двоих, а Горский слишком уж близким. Он несколько раз сглотнул и провел языком по губам, так медведь облизывается в малиннике. Я, как завороженная, следила за тем, как Горский это делал, а затем тоже инстинктивно облизала губы. И тут этот типчик пружинисто поднялся. Наклонился и уперся руками в мою кушетку, приблизил лицо так, что наши губы почти соприкасались. Я замерла, не в силах отодвинуться и боясь дернуться, потому что одно движение и получился бы поцелуй. Может, еще передумаете? Тихо спросил Горский, и я невольно вдохнула его горячее дыхание. По всему телу, словно ток, пробежал. Да что со мной? С каких пор я так реагирую на шикарного самца? Я отклонилась назад и отодвинулась настолько, насколько позволял размер кушетки. Извините, вы не поняли. Я замужем и не хожу по ресторанам с мужчинами. Простой невинный обед с тем, кто сделал вам рисунок для татуировки. Что в этом такого? Он не сдавался. И мне это нравилось, нравилось, чёрт побери. Хотя по моим же собственным представлениям я должна была бы уже о б и д е т ь с я разозлиться, выйти из себя. Вместо этого я почему-то ощутила гордость, что такой богатый и красивый мужчина не может уйти, не принимает отказа. Все равно ищет повод со мной пересечься, даже зная, что я несвободна. И я ничего не могла с собой сделать. Однако отвечала я в прежнем стиле, четко выдерживала прежнюю линию правильного общения занятой женщины с одиноким и привлекательным мужчиной. Поверьте, я польщена вашим предложением, очень благодарна. Но я не считаю правильным для женщины в моем положении встречаться наедине с другими мужчинами. Вы ведь не женаты? Горский мотнул головой и показал руку без кольца на безымянном пальце. Вот видите, да еще и с холостым. Это против моих правил. Правила можно поменять. Он снова ко мне наклонился. Крепкое тело Горского легко преодолело расстояние между нами, и вот его лицо снова рядом с моим. Влад сделал глубокий вдох, будто набирался смелости. или чего-то еще и выдохнул практически мне в губы поверьте иногда стоит нарушить собственные правила уж я-то знаю потому что именно сейчас нарушил собственные я сглотнула потому что в горле вдруг пересохло казалось губы Влада высосали из меня воздух а вместе с ним и решимость и твердость моральных принципов но я собралась духом и все же ответила Если вы порядочный мужчина, прошу вас больше не настаивать. Имейте уважение к женщине. Горский еще какое-то время так и стоял, не двигался, не сводил с меня взгляда, словно не понял ответа, или не мог принять его до такой степени, что не верил услышанному. И я невольно продолжала смотреть в голубые глаза мужчины, будто в них заключался весь мир. Наконец художник резко выпрямился, оправился, прочистил горло, вытащил из кармана визитную карточку. Если передумаете или нужна будет интересная работа аниматоров в ф а н т е з и й н ы х вечеринках, звоните. Горский стремительно вышел из комнаты, и тут же в дверях появился Максим. Я давно знала этого мастера, и во время процедур мы общались уже почти как родственники. Он спрашивал, как учится в первом классе мой сын, рассказывал, как дела у его сестры художницы, ее картины украшали стены тату-салона. И вот после приличного количества обычных вопросов я вдруг решилась: а кто этот Горский? Откуда он? Богатый бизнесмен вложился в п р е д п р и я т и е Радифа з а г л я д и н о в а и теперь совладелец нескольких новых его кафе и ресторанов. Это там, где можно заказать праздник в древнем Риме или торжество в фантастическом мире с оборотнями. Именно так. з а г л я д и н а г о знали в городе почти все, да и он, не в пример многим местным богатеям, не гнушался о б щ е н и е м с простыми смертными. Я подрабатывала в нескольких газетах в н е ш т а т н и к о м и часто встречала Радифа Тагировича на разных брифингах, открытиях и благотворительных мероприятиях. Он, кстати, нередко сам организовывал последние, за что снискал славу добросердечного и близкого к народу миллионера. К нему иной раз обращались за помощью отчаявшиеся и отчаянные, и ради фредко отказывал. О том, что его бизнес расширился и кроме Амазонок появилось еще несколько подобных им заведений, гораздо более масштабных и сделанных с большим размахом, я тоже знала. Как и о том, что все это произошло не без помощи новых бизнес-партнеров, куда же без них? Многих своих новых компаньонов р а д и в представлял на разных презентациях лично. Вот только Горского я нигде еще не видела. Такого я бы точно запомнила. И что же делал этот богатый мужчина в вашем салоне? Удивилась я вполне искренне. Ах, отмахнулся Максим. Он художник еще. Закончил художественную школу, училище. Выставляется в галереях Баженовой Вельской. Есть у нас такая художница, владелица нескольких галерей благодаря мужу, известному бизнесмену, бывшей модели для рекламы мужского нижнего белья. Причем он в ы х о д е ц из какого-то бывшего дворянского рода. Я слышала о Баженове Вельском и о его жене тоже. У нас в газете освещали какую-то ее выставку. Кстати, мне ее картины очень понравились, но я не поняла, как Горский оказался у вас. Хочет попробовать делать эскизы для татуировок, интересный творческий процесс. Я предложил попробовать. Так и я подопытный кролик. Я усмехнулась. Ничего ты не подопытный кролик, я уже видела эскизы Горского. А если бы не понравилось тебе или же мне, рисунок маркером просто стерли бы. Знаю, знаю. Странный он. Максим усмехнулся. Да нет, самый обычный мужик. Я воззрилась на татуировщика, и тот, сделав паузу, добавил: Просто вы произвели на него впечатление. Больше Максим ничего не сказал, а я все оставшееся время процедуры прокручивала в голове его фразу: Просто вы произвели на него впечатление.